34. Джон закашлялся от пыли, в носу сразу запершило. Вся улица была как в тумане, дома у коризнина смотрели черными дырами, ощетиненными осколками стекла. Их развороченный автомобиль ярко пылал у перекрестка, перевернувшись на крышу. Ручейки белого металла стекали с него на дорогу. Рваные полосы жаропластичного пластика извивались в огне, будто щупальца. Они подбежали к машине, счёт напытаясь разглядеть то, что осталось внутри салона. Джон прикрывал лицо рукой, спасаясь от жара и осторожно дышал ртом. Парящий пластик источал едкую вонь. Разглядеть что-либо внутри не удавалось. Передняя часть автомобиля была оторвана и висела дымя на изорванном штыре столба освещения. Остальное было похоже на кусок скомканной фольги. Похоже, у нашего друга есть сообщники. Как думаете, лейтенант? Морщится бимо прокричал Лермон. Джон не ответил, оглядывая улицу. Он подумал, что вряд ли найдётся свидетелей, а окрестные жители дружно улепётавали кто куда. Те же, кто набегут сюда вскоре, будут заняты только одним грабежом брошенных домов, торопясь успеть до приезда полиции. Такие вместо ответов на вопросы нарвят кнуть ножом в живот или выстрелить в спину. Никакой надежды, лейтенант, сказал Лермон. Его в лепёшку превратило, бедное деревенское чудило. Мы его даже не знали, как следует. Кого? Кубре, а кого же ещё? Джон Вноф осмотрелся. Слезящиеся глаза и дым затруднили обзор. Служайки, мы ведь оставили машину там дальше, сомневаясь, что он-то спросил он. Точно, вон у того дома, сэр, подтвердил Гомес. А взрыв произошёл здесь. Вот воронка, Джон указал на яму внушительных размеров у перекрёстка. С чего бы Кубре вздумалось уезжать? Лерман посмотрел на него сочувственно. Да не вините себя, Лекинат. Все мы ходим под богом. На его месте мог оказаться кто угодно. Я вызову подмоглу из местного участка. Кабот Гомес, проверьте улицу. Пройдите вдоль обочины до дома врача. Загляните во все дыры. Кубриа может оказаться где-то рядом. Полицейские переглянулись. Должно быть, решили, что у меня крыша поехала, догадался Джон. Ну уже, парни, время не терпит. Ищите его. «Не нарвитесь на мародеров, держите оружие на готове». Пожав плечами, сержанты двинулись в указанном направлении, скорее делая вид, что ищут. Запах паленого мяса жег легкие. Дело было яснее ясного. Кабот решил, что вернется, как только найдет хоть что-нибудь, ну хоть ботинок, отброшенный взрывом, или клок одежды. Гомес же по привычке выполнял приказ лейтенанта, вот и до. Он был уверен, что ничего не найдёт. Однако намерявался честно доблисти до следующего квартала, глядя по сторонам. Надеетесь, что его выкинуло взрывом, лейтенант. Недоверчиво поинтересовался Лерман. Приглядитесь к машине Франциско, вместо ответа посоветовал Джон. Ничего странного не видишь, Лерман хмыкнул, но всё же вновь посмотрел на яркий костёр, прикрыв глаза рукой. Сгорело всё, что тут смотреть. Мощная бомба. Те, кто её установил, гео знают, сказал он через минуту. Видя труп, настаивал Джон: "Есть что-то сзади, вроде бы", неуверенно произнёс Лерман. "Однако воняет так, что никаких сомнений". "А почему сзади, Франциско? С чего это вдруг кубря вздумалось путешествовать пассажиром?" "Да ладно вам, лейтенант. Машина должно быть в воздухе кувыркалась, там всё внутри перемешалось. Он запросто может и в багажнике очутиться". "Великовато тело для одного трупа, Франциско", заметил Джон. Он связался с участком и сообщил Хусту о покушении. «Ну и дела, лейтенант. Вы просто магнит для неприятностей. Карлос, нам нужна новая машина. Вы же знаете, лейтенант, с машинами у нас труба. Все, что на ходу расписаны вперед, никто по доброй воле не поделится». «Ты уж постарайся, Карлос», – попросил Джон. «Я вам не колдун, лейтенант. Попросите дежурного направить к вам патруль. Максимум, что они смогут сделать, заберут вас оттуда, при условии, что найдется свободный экипаж. Мы потеряли кубрия. Капитан будет в ярости». Похоже, ваше начальство для него больше не указ. У Джона возникло ощущение, словно его загнали в тупик. Да какая ему разница, бросил он. Отчаяние находило выход в возлюбленности. Его должность упразднятся дня на день. Сам знаешь, о чём я. Он глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться и произнести спокойным деловым тоном, словно всё шло как надо. Извести меня, если что-то изменится. Конечно, лейтенант. Жаль, парни. Думаешь, я плешу от радости? Ваши почти все уехали. Наверху толкутся несколько человек из шишек да их охрана. Больше никого не осталось, все в броне, точно на фронт собрались. Да чёрт с ними. Примчалась первая машина с полицией. Из броневика высыпались вооружённые люди из отряда быстрого реагирования. Шаря перед собой детекторами взрывчатки, они парами разбежались вдоль стен, выстраивая оцепление и изгоняя в кучу всех, кто не успел сбежать. Вытянув руку вверх, Джон помахал своим значком. Эти парни могут с горяча спустить курки при виде вооружённых незнакомцев в гражданском.